Глава 32. Я спала урывками. То мне казалось, что Гарри по-прежнему мой биологический отец, то вместо его скуластого открытого лица возникало лицо Эда. В конце концов, решила я, какая к черту разница? Независимо от результатов ДНК-теста, Гарри останется моим папой. Он всегда был рядом, когда я в нем нуждалась. Мы — одна команда. Приняв душ, я отщипнула несколько кусочков тоста с маслом, чтобы заглушить сосущую тревогу в животе и сосредоточилась на текущих задачах. Из-за переполоха, вызванного признанием Тины, прогресс в работе над клубом «Ракушка» замедлился. Поэтому первым делом я позвонила поставщикам мебели и подтвердила доставку двух ранее заказанных мягких кожаных диванов цвета «Морской волны». Затем отправила электронные письма знакомым из музыкальных журналов с просьбой порекомендовать какие-нибудь группы или артистов, которые хотели бы выступать вживую. Я уже включила в сет-лист полдюжины групп, связавшихся со мной после публикации объявлений в соцсетях, и еще два сольных исполнителя спрашивали, когда могут мне позвонить. Вера, как всегда, оказалась незаменима и от моего имени координировала поставщиков еды и напитков». От концертной площадки мои мысли плавно перетекли к Маске. В приступе раздражения мне хотелось сказать ему, куда он мог бы засунуть свои эксклюзивные треки. И все же придется включить его песни на открытии клуба. Слухи о Маске породили настоящий ажиотаж. Что касается батальона, они выступят первыми. Конечно, если группа не распадется раньше времени. Вдруг, узнав о своем потенциальном отцовстве, Эд попросту сбежит». Я спрятала опасения поглубже. Еще будет время предаться унынию. А пока предстояло закончить кое-какую работу, прежде чем папа позовет меня к себе, чтобы вместе поговорить с Эдом. Дела постепенно налаживались, по крайней мере, с практической стороны. Отделочные работы в клубе «Ракушка» завершились, а папин приятель из студии звукозаписи в Глазго установил акустическую систему. Оставалось лишь подготовить документы по охране труда и технике безопасности, уладить формальности с Комитетом по охране окружающей среды и получить лицензию на продажу алкоголя. Я набросала вопросы для собеседования с будущим персоналом бара. На две выставленные вакансии уже откликнулись 8 человек с опытом работы в ресторанной сфере. Я объяснила, что из еды планируются только закуски и снеки в шотландском стиле, а не основные блюда. Главное внимание будет уделено музыке и атмосфере. Если повезет, успеем к запланированной дате — 29 августа. Помимо приготовлений, связанных с открытием клуба, в моей писательской деятельности тоже наметился спад, и я намеревалась это исправить. Я как раз заканчивала статью, посвященную трудностям работы на дому по сравнению с работой в офисе, когда зазвонил мобильник. На экране возникло улыбающееся лицо папы. В груди тревожно заныло. После того, как мы перекинулись парой дежурных фраз, папа пригласил меня к себе. «Думаю, чем скорее мы с ним поговорим, тем лучше. Согласна?» «Где он сейчас?» — принимает душ. «Понемногу отходим после вчерашнего. А остальные ребята?» «Наверное, отлёживаются в гостинице. В нашем возрасте пора боже, научиться оценивать свои силы. Простонал папа. Впредь только апельсиновый сок». Я попросила 20 минут, чтобы закончить статью, и положила трубку. Строчки поплыли перед глазами. Слава богу, оставалось совсем немного. Проверив орфографию, я отбарабанила короткое электронное письмо редактору, прикрепила документ и нажала «Отправить». Через стекло входной двери в прихожую лился яркий свет субботнего утра. Я решила пройтись до папиного дома пешком и проветрить голову. Натянув кожаный жакет, повесила на плечо соломенную сумку, закинула в нее телефон и поправила воротник рубашки перед зеркалом, стараясь не обращать внимания на застывшую в глазах тревогу. Наконец, слабо улыбнувшись своему отражению, я вышла из дома. Я не ослышался? А задачный взгляд Эда перескочил с папы на меня и обратно. Говоришь, она может быть моей дочерью? Папа наклонился вперед в кресле, сцепив пальцы в замок. Да, не исключено, что ты биологический отец Лейлы. По крайней мере, так утверждает моя мать. Добавила я, раздраженная тем, что Эд говорил обо мне она, словно меня тут не было. Эд откинулся на спинку темно-коричневого кресла, краска сошла с его лица, но Тина ни о чем таком не упоминала. Мы с папой обменялись напряженными взглядами. Значит, это правда, сказал он после паузы. У тебя с ней был роман. Правая рука Эда потянулась вверх к копне потускневших каштановых кудрей. Да, то есть нет, я имею в виду. Черт! Он судорожно вздохнул. Я подумала, не начался ли у него приступ астмы. Прости, Гарри, ты был моим другом и остаешься им. Но ты ведь помнишь, какой красавицей была Тина. Да и сейчас тоже. Я потерял голову. Значит, речь идет о связи на одну ночь? Хрипло выдавила я, пытаясь сложить в уме кусочки истории. Эд, казалось, совершенно забыл о моем присутствии. Подавшись вперед, он внимательно уставился на меня, словно изучая необычный музейный экспонат. «Нет, но наш роман длился недолго. Возможно, несколько недель». Хотя его слова меня больно укололи, я была признательна за честность. «Не очень-то похоже на историю в духе Ромео и Джульетты». Папа нахмурился. «Лейла, как ты можешь так спокойно реагировать?» Взорвалась я, вскакивая на ноги. «Твой товарищ по группе спал с твоей женой». Эд потупил бледно-голубые глаза в ковер. Папа смерил его ледяным взглядом. «Когда это произошло? Обязательно сейчас ворошить прошлое», — простонал Эд. «Чего мы добьемся? Я сердито посмотрела на него сверху вниз. «Ну, если я твоя биологическая дочь, думаю, мы имеем право знать». Эд вгляделся в черты моего лица. Я плотно сжала губы. Он сглотнул, прежде чем снова обратиться к отцу. К тому времени в истины были женаты около двух лет. Покачав головой, я воздержалась от комментариев. Папа презрительно фыркнул. «Я уже не удивляюсь ничему, что сделала или продолжает делать эта женщина». Эд невидящим взором уставился на стену. «Кароны, мальчики! Тебя только это волнует!» — прорычал папа. В его взгляде плескалась боль. «Лейла, вот о ком сейчас нужно думать! И ты меня предал, Эд!» — добавил он. «Предал своего друга!» Охваченный паникой, Эд вскочил с кресла. «Послушай, я не отрицаю нашу стены связь, но я определенно не твой отец». Он бросился в коридор, где лежала его потрепанная спортивная сумка. «Прости, приятель, правда. И Лейла». Эд перекинул сумку через плечо. Его хриплый голос затих на полусловии. «Куда ты собрался, Эд?» — спросил папа. «Ты не можешь просто встать и уйти. Только не сейчас». Эд прошел по коридору и рванул в входную дверь. «Не хочу ничего знать. Это случилось 30 лет назад». «Ты не можешь просто так уйти», — повторил папа, выбегая на улицу и преграждая ему путь. Затем указал на меня. Я обещал Лейле, что батальон выступит на открытии клуба в следующем месяце. Эд нахмурился. «Сделанного не воротишь». Глядя вслед долговязой фигуре, которая вышла из папиной калитки и направилась по проселочной дороге в сторону деревни, я почувствовала нарастающую панику и гнев. «Правильно, Эд!» — крикнула я, пытаясь сдержать обиду в голосе. «Сбеги!» «Предоставь Гарри разгребать последствия. Ты уже предал его один раз. Почему бы снова не...» Папа сжал мой локоть. «Пусть идет». К моему удивлению, это становился по другую сторону, залитой солнцем в живой изгороди. «Можешь хотя бы вести себя как профессионал». Эд по-прежнему неловко переминался на дороге. Папа всплеснул руками. «Я согласен. Если ДНК-тест покажет, что ты биологический отец Лейлы сам решай как поступить только не подведи ее бросив группу перед самым открытием клуба в голосе отца зазвучали резкие нотки сделай для нее хотя бы такую малость плечи эда поникли я не могу простите и он зашагал прочь